Глава 14. Разочарование. Увидев меня, Пелин осклабился в неприятной ухмылке. Собственно, именно такой реакции я и избегала, когда не желала подходить к столику парней на глазах у всех. «А вот и наша ведьмочка!» — пропел блондин противным голосом. «Не буду вам мешать, голубки. Жду на улице». Хлопнув друга по плечу, весело что-то насвестывая, ведьмак скрылся в арке, что вела в холл. Я проводила его недоуменным взглядом, и посмотрела на Кали. Он, судя по всему, тоже был в хорошем настроении. Привалившись к стене рядом со мной, парень широко улыбался, но я была серьезна, как никогда. «Мне нужен отпечаток», — произнесла я вполголоса, И улыбка мигом слетела с его лица. Выражение лица стало недовольным, и мне это совершенно не понравилось. Вот вообще. «Тян, прости, я где-то посеял его в ночь пожара. Я пытался искать, но, сама понимаешь, темнота...» Толпа народа, потом Эйлер всех разогнал. Я, конечно, и утром вчера искал, но... Но не нашел. Мрачно подвела я печальный итог. Значит, нам необходимо в ближайшее время добыть новый отпечаток. А для этого снова залезть в кабинет директора Ведьмовской академии. Только ключ больше не подойдет, а это значит, что... Что придется идти туда вместе с самим Барсвиллем. А я так хотела сделать все сама. Даже видела будто наяву, как вручая мужчине отпечаток. Он убеждается в том, что тот принадлежит преподавателю по боевке и благодарит меня за неоценимую помощь. И очень гордится мной. Мне жаль, но второй раз отпечаток снять невозможно. Резко и бесповоротно вернул Каль меня в суровую реальность. Он потому и получается таким четким, что снять его можно лишь раз. Осознав масштаб катастрофы, я самым натуральным образом взвыла. оттолкнувшись от стены, которой тоже, по примеру, студента привалилась, зашагала прочь. Меня охватывала бессильная злость. Это ведь была наша единственная улика. Но, увы, сделать со случившимся я ничего не могла. Разочарование. Я испытывала разочарование и просто не представляла, как скажу Барсвилю о том, что отпечатка у меня нет. Тиана, постой! Да постой же ты! — схватил Каль меня за руку уже в холле. «Не расстраивайся. Мы придумаем что-нибудь и обязательно отыщем вора». «Я тебя, кстати, искал вчера. Хотел пригласить прогуляться в город. Скоро начнется подготовка к промежуточным экзаменам. Свободного времени будет меньше». «Извини, но мне некогда», — отрезала я. «И чем же таким важным ты занята?» — спросил он с легким налетом пренебрежения. И «Я вот совершенно не понимала, откуда оно, это пренебрежение, вдруг появилось». «Это ведь не я потеряла нашу единственную зацепку. Я взяла тетради у однокурсницы». Пояснила я, хотя после такого хотелось уйти молча и без объяснений. «Нужно переписать то, что мы уже прошли. Если ты помнишь, все мои вещи погибли в пожаре вместе с конспектами. Если это все, я пошла. Я уже собиралась уходить. Даже отвернулась от парня и занесла одну ногу над полом, как меня снова остановили неожиданным вопросом. «Сиан, ты с ним, да?» «То, что про тебя говорят — это правда, да?» Пришлось недоумением оборачиваться. «Ты о чем? удивилась я, взглядом следя за тем, как директор Ведьмовской Академии медленно спускается по лестнице. «Не делай из меня дурака, директор Эйлер!» — выплюнул Каль с презрением. «Я, если хочешь знать, тоже из богатой семьи. И магия у меня ничуть не слабее. Ты о чем вообще?» Потеряла я нить нашей беседы, засмотревшись на остановившегося в трех шагах от нас Барсвели. «Я вижу, как он на тебя смотрит. Все вокруг видят». «И как же?» — усмехнулась я, вообще не понимая сути его претензий. «Так, будто ты уже принадлежишь ему, а помни, Стеана? у него таких, как ты, глупых и наивных, десятки. Его в прошлом году в городе каждую неделю с новой студенткой видели». Осознав услышанное, я помрачнела. Не самое радужное настроение испортилось. Окончательно. Меня будто ледяной водой окатили, от чего я замерла без возможности уйти. Нет, узнать о любовных победах Барсвели было неприятно, но не смертельно. Однако гораздо ужаснее было то, что господин Эйлер тоже слышал эмоциональную речь старшекурсника. Слышал, но не возразил, не осадил его, не сказал ни слова. А стоило мне посмотреть ему в глаза, как он и вовсе отвел взгляд, словно подтверждая сказанное Калим. Калим, который, пышущий праведным гневом, до сих пор ждал моего ответа. Ответа, на который сил вдруг не осталось совсем. Нет, я прекрасно понимала, что у Барсвелля были женщины. Он наверняка пользовался успехом не только у студенток, но все равно неприятно. Отвернувшись, решив уйти, я хрипло произнесла. Я не глупая и не наивная, Каль. И принадлежу я только себе. Больше ко мне не подходи. Я не останавливалась и не оглядывалась. Заметил ли каль директора, что практически стоял у него за спиной, мне было все равно. Хотелось провалиться сквозь землю или вообще сбежать в крошечный участок леса, что располагался на территории Академии, но я обещала девчонкам встретиться в парке. Однако сначала отправилась не туда. Да, уже прошло два дня, и я вряд ли смогу отыскать кусочек ленты с найденным отпечатком пальца, но попробовать стоило. Правда, результатов мои поиски не принесли. Я дважды обошла территорию рядом с женским общежитием, дважды прошла путь до мужского корпуса и обратно, но ничего похожего не нашлось. Впрочем, видеть директора Ведьмовской академии мне все равно не хотелось. В голове сразу появились мысли о том, где именно господин Эйлер провел вчерашний вечер и сегодняшнюю ночь. Наивная. Я действительно была наивной. И глупой, раз надеялась на нечто большее. чем мимолетные отношения. Да и отношения ли? Прав был Барсвель. Наше мировоззрение различалось как день и ночь. Смирившись с неудачей в поисках, я отправилась в парк, выбрав для себя самую дальнюю скамейку. Выбор мой обуславливался тем, что я хотела привлекать к себе как можно меньше внимания. Неприятные взгляды и так касались меня. В большинстве случаев это были студентки с разных курсов. И вот я понимала их взгляды. Одна половина Академии искренне ненавидела меня из-за Барсвели, в доме которого я провела больше суток, а вторая из-за каля и его повышенного ко мне внимания. Защита, наложенная вчера на меня директором, теперь заиграла с иной стороны. Если кто-то попытается причинить мне прямой магический или физический вред, господин Эйлер об этом сразу будет оповещен, а я. А я, как минимум, не заработаю себе очередное проклятие, а как максимум останусь жива. Удивительно, что при этом, при всем счастье или радости, я совсем не испытывала. «Тиана, мы тебя еле отыскали!» — упала Риэна рядом со мной на лавку, заставив отвлечься от переписываемого конспекта по истории ведьм. «Пошли скорее! Там у нас в комнате такое творится!» — схватила Марика меня за руку. Я еле успела сгрести тетради и запихнуть их в сумку. Через двор Академии девчонки меня практически тащили, наперебой рассказывая о том, как чудесно сейчас выглядит наша общая комната. Они буквально дрожали от нетерпения. Я невольно тоже заразилась этой атмосферой ожидания чуда. К себе в комнату мы вырвались, едва не снеся дверь, но так и замерли в восхищении на пороге. Во-первых, здесь все еще пахло свежей краской, а цвет наших стен изменился на привлекательный болотный. Во-вторых, У нас теперь имелась совершенно новая мебель из темно-коричневого дерева и круглый мягкий желтый ковер посредине, в цвет тяжелым портьером на окне. Односпальные кровати разместились на высоких ножках в полутора метрах от пола, а пространство под ними занимали столья и письменные столы. Свои для каждой студентки. Пристройкой к этой конструкции являлся шкаф, тоже отдельный для каждой из нас. У четвертой стены мы нашли и вовсе невероятное. Ярко-желтый диван и небольшой деревянный круглый столик. «Мы же теперь тут и чаевничать можем!» Загорелись глаза Уриены. «И болтать по вечерам?» Согласилась я, осматривая невероятную роскошь. «Это за какие такие заслуги?» Начал было возмущаться кто-то за нашими спинами. Но проворная Марика быстро вытолкала любопытных студенток из комнаты и закрыла дверь. И вот после этого обе соседки с улыбками до ушей уставились на меня. «Нет, нет, нет!» поняла я все по их выразительным взглядам. «Я к этому точно не имею никакого отношения. И к тому, что защиту в корпусах вчера весь день усиливали, видимо, тоже», проговорила Рыжая таким тоном, что вот сразу стало понятно в противоположном их не убедить. «Надо кровати заправить», решила я сменить тему и живенько направилась к лесенке. На стене, рядом с кроватью, как и прежде, имелось место для метлы, но моя все еще стояла в прихожей в доме директора. Однако... Забравшись наверх, своего комплекта постельного белья я не нашла. Матрас, подушка и покрывалась символикой академии. Вот и все, что там отыскалось. Глянув на девчонок, я поняла, что бельем обделили только меня. Стукнув два раза, к нам заглянула госпожа Кёльт. «Обживайтесь!» — радостно спросила комендант. И тут же строго погрозила пальцем. «Смотрите мне! Мебель новую не попортите! Чтобы никаких поджогов и гаданий в комнате!» «Госпожа Кёльт!» «А можно мне тоже постельное белье? выглянула я из своего укрытия. «А зачем тебе, дорогая?» — искренне удивилась женщина. «По распоряжению нашего директора ты в общежитии больше не живешь? «Как не живу?» «А где я тогда живу?» — оторопила я, спускаясь по перекладинам. «Не знаю, дорогая, но распоряжение действует с сегодняшнего дня». Под тремя ничего не понимающими взглядами я и сама мало что понимала. Но, тем не менее, решительно вышла из комнаты в коридор, Где столпились возмущенные не только первокурсницы, но и студентки из других этажей. А я шла, вообще не слышала, что они говорили, чего требовали. В голове образовался вакуум только плакать почему-то хотелось. Глаза щипало от непролитых слез, и сердце стучало все быстрее и быстрее. Ответ на вопрос: почему я больше не живу в общежитии, пришел внезапно. После того, что услышал в холле, директор Ведьмовской академии отозвал свое приглашение и просто. Отчислил меня. В конце концов, я ведь сама на этом настаивала совсем недавно в его кабинете. Но разве мог он так поступить? Мне не хотелось гадать. Я должна была знать наверняка. Выбравшись на улицу, я перешла на бег. Миновав парк, быстро очутилась на аллее, где жили в небольших домиках преподаватели. Кажется, кто-то меня окликал. Но сейчас я даже была не в состоянии понять, кто именно узнать. Я должна была узнать. Забравшись по ступенькам на крыльцо, я громко постучала и, не дожидаясь ответа, изо всех сил рванула дверь на себя. Да, только входить поостереглась, так и замерев, оторопела за порогом. На диване рядом с Барсвиллем сидела привлекательная, улыбчивая женщина в красивом и явно дорогом платье. Директор ведьмовской академии, как и всегда, тоже был одет с иголочки и выглядел невероятно притягательно. При моем появлении они поднялись.